Налево ледник и крутой, так что жандарма никак не миновать. Одолели его за час с гаком, а вершина в тумане, фён задул теплый ветер. В таких случаях положено возвращаться. Когда в горах резко теплеет, лавины становятся на тось. Но снова карабкаться через жандарма не хотелось, и мы стали спускаться по леднику быстрее и легче.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 На каменистые участки лыжи, в щепки, а руки-ноги как повезет. Октава пылает на солнце. На склонах не протолкнуться. От разноцветных костюмов рябит в глазах. Спасатели, инструкторы орут в мегафоны. — Здесь закрыто, флажок не видишь? Куда обгоняешь? — Девушка в синем. У тебе плохо закреплен лыжа. Крики, хохот, виск.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 Справедливо возмущены. Лыжи у них супер, со штырьками, которые при падении автоматически выскакивают и втыкаются в снег. У Тони Зайлера и Жанна Клодекки Килли подобных не было. За оскорбительное помочь привязать такие лыжи от горячего новичка можно схлопотать по морде. — Держись, красавица! — сперекошенном от ужаса лицом Изо всех сил, тормозя палками, полная девица влетает на бугор и, как птица с перебитыми крыльями, тяжело хлюпается в снег. Любой чайник превосходно усваивает, как надо разгоняться. Единственное, что он не умеет, — это вовремя остановиться. Склоны буквально пронизаны солнцем, лучи отражаются от белого снега, жарят — в Сочи так не сгоришь.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 Лично товарищ Петухов в окружении подхалимов. На нем тысяч пять, не меньше. Так много, — сомневается Надя. Ну, можем прикинуть. Ростеньолы с петухом на стреле — девятьсот рублей. Ботинки-соломоны с креплениями три семерки — супер, семьсот рублей. —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 и за десять не отдам. Правда, мама все собирается из каждой получки откладывать по десятке на лыжи ребенку. Ну, а почему-то так получается, что к получкам мы входим на нуле. С гранолыжным спортом за какие-то пятнадцать-двадцать лет произошла удивительная метаморфоза из обычного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 Ну, к первенству трассу восстановили, но нас долго клеймили и осыпали мусором. И что хуже всего, Измайлов приказал лавинчиков бесплатно не принимать. Пусть платят деньги. Тогда еще Мурат Хаджиев меня любил и приказ отменил, но предупредил, что в следующий раз... Морщаясь и отплевываясь, я сочиняю бумагу, и Измайлов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 Рома сидит на горшке так низко, что колени чуть ли не упираются в плеч. Классно идет, ничего не скажешь. Сейчас и злом держись. Прыжок метров на тридцать. Приземление на пологий склон. И теперь закладывай последний вираж на выкате. Пятерка Рома. Пропахал, как бог, секунд пять привез. — То-ля-шай-бу! запоздало скандируют в толпе. Да ведь это Катюша с барбосами. Вот у кого Рома выиграл пять секунд и обед на восемь персон. Я коротко излагаю ситуацию нади и мы радостно хохочем. Ребята качают Рому. Подкатывает Анатолий и, с немым удивлением, оглядывает щуплого очкарика, похожего на замученного экзаменами доходягу студента.